Глава пятая. 25 декабря, 9 часов 22 минуты по западноевропейскому времени. Лиссабон, Португалия. «Может, хоть теперь ты успокоишься?» Мара поставила блюдце с молоком на подоконник. Тощая черная кошка, сгорбившись, сидела в дальнем углу ветхой пожарной лестницы. Девушка подвинула блюдце к ней поближе, но дикарка угрожающе зашипела, нервно дергая хвостом. «Хорошо, поняла». Мара отошла назад, однако окно не закрыла. Утро стояло теплое, с моря дул соленый ветерок. Рождество здесь, конечно, совсем не ощущалось. В ее родной деревушке Оссо-Брейру снег мел весь декабрь, каждый год даря настоящее белоснежное празднество. В детстве ее раздражали царившее в поселке скука и скудное количество развлечений, но с каждым годом, проведённым в университете, Мара всё сильнее скучала по простоте и размеренности повседневной жизни, свойственной скорее миру природы, нежели крупному городу. Впрочем, поглощённая своим проектом, она не была дома больше года. Даже отцу стало реже звонить. Каждый раз во время разговора по телефону девушка слышала в его голосе любовь, отчего её захлёстывало чувство вины. Она знала, как он гордился ею, Тем не менее, человек глубоко религиозный, увлеченный с заботой о своих собаках и стадии овец, он едва ли мог понять ее работу. Отец до сих пор продолжал говорить на галисийском, смеси испанского и португальского. Его мало интересовал остальной мир. Он не читал газет и редко смотрел новости, в отличие от своей дочери, в углу номера который сейчас бубнил телевизор. Мара даже не была уверена, что отец знал о нападении в университете, хотя подозревала, что полиция, возможно, его допросила. Так или иначе, она не осмеливалась позвонить ему, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Боялась подвергнуть опасности. Черная кошка, по-прежнему пригибаясь, подкралась к блюдцу на подоконнике, а потом стала жадно лакать молоко, непрерывно рыча, ворчливое и угрожающее. «И тебя с Рождеством!» Накануне эта беспризорница подошла к окну Мары, истошно мяукая и яростно требуя к себе внимания. На мгновение девушке показалось, что кошка возникла будто из воздуха, подобно призраку. Может быть, душа доктора Карсон приняла обличие, приписываемое ведьмам? Отмахиваясь от столь глупой и суеверной мысли, Мара покачала головой и отвернулась от окна, выходившего на Каэш-ду-Содре, за уголок Лиссабона, полный ночных баров и интернет-кафе. Ее гостиница располагалась на Пинг-стрит, названный так из-за тротуара постельно-красного цвета. Мара выбрала этот отель, желая затесаться в толпе молодых модных туристов, которые стекались в район в огромном количестве. Кроме того, местные заведения славились полным отсутствием интереса к посетителям с наличкой. Девушка подошла к ноутбуку, чтобы проверить ход работы. Прежде чем приманить кошку молоком и унять ее настойчивые крики, она загрузила второй модуль в процессор Генезиса. Устройство стояло на полу, светя лазерами между шестиугольными пластинами из сапфирового стекла. Где-то внутри его росло и зрело нечто совершенно новое, обогащаясь каждой добавленной подпрограммой. Мара вновь села за стол. Большая часть экрана по-прежнему отображала виртуальная дема, сад радостей земных. По цифровому миру бродил аморфный призрак, появившийся, когда девушка запустила генезис. Благодаря первому модулю, эндокринному программированию, призрак обрел форму, причем физически совершенную. Мара дала имя данному воплощению программы, чтобы та смогла начать осознать саму себя, свою индивидуальность и даже пол. Согласно мифологии и фольклору, как, например, в сказке про Румпельштильскина, «Знание имени существа дает тебе власть над ним». Для программы девушка выбрала имя Ева. «Разве есть варианты лучше?» На экране Ева разгуливала обнаженной по саду, нежно касаясь лепестков цветов. Стройные ноги и округлые бедра, маленькая грудь, копна черных волос спускалась до середины спины и с каждым шагом покачивалась. Маре нужна была модель — и она позаимствовала лицо со старой фотографией матери, оцифровала и создала отдав дань уважения родившей её женщине. Мама умерла от лейкемии в 26. Снимок был сделан за пять лет до этого. Маре тоже был сейчас 21 год. Девушка рассматривала фигуру на экране, узнавая в ней собственные черты. Только кожа оцифрованной женщины имела тон на несколько оттенков темнее. Род матери восходил к древним маврам, которые в восьмом веке пересекли гибралтарский пролив из Северной Африки в Испанию. Ева казалась какой-то богиней тех времен, ожившая черная Мадонна. Словно почувствовав внимание, она обернулась. Глаза, сиявшие на темнокожем лице, смотрели на Мару. Девушка представила, что за этим взглядом стоит программный код и вздрогнула. Она не мама. Просто аватар развивающегося, почти чуждого человеку интеллекта. Генезис предстояло многому научить. Имара взглянула в угол экрана. Там текли потоки слов, прочитать которые было невозможно. Слишком быстро они расплывались. Миллионы слов на сотнях разных языков и диалектов. Внедрялся второй модуль. Он содержал версию оригинальной программы перевода «Олтонгс». Чтобы иметь возможность общаться с Евой, надо научить ее языку. И не одному, а всем. Изначально Мара создала свой софт, желая доказать общность всех языков, продемонстрировать, что на фундаментальном уровне существует корневой код, связывающий мышление и общение. Задача модуля заключалась в том, чтобы воспроизвести обратный процесс для Евы. Иными словами, обучить ее всем человеческим языкам, дабы она могла постичь механизм мыслительной деятельности человека. Когда Мара впервые запустила эту подпрограмму, она устанавливалась чуть ли не целый день из-за большого объема данных. На сей раз, судя по часам вверху экрана, процесс занял в два раза меньше времени. Почему? В догадавшейся возможном ответе девушка ощутила ледяной укол страха. Убегая из лаборатории, она обнулила генезис до базового кода, исходника самой простой своей формы. А теперь задумалась, могла ли выжить какая-то часть интеллекта, что был создан ранее, который она пыталась продемонстрировать доктору Карсона остальным. Был ли призрак внутри призрака, след от уничтоженного оригинала? Если да, то что это значит? И если догадка верна, то могла ли неизвестная переменная как-либо повредить ее проекту? Не зная ответов, Мара размышляла, не прервать ли загрузку. Протянула руки, положила пальцы на клавиатуру. Она знала код отмены и все же колебалась. Девушка смотрела на фигуру с лицом ее матери, идущую через зеленый лес, и вспоминала доктора Карсон с коллегами, Женщины погибли, чтобы Мара могла продолжить работу. Шарлота вдохновляла ее быть смелой, рисковать, раздвигать границы. У окна жалобно мяукнула черная кошка. Мара посмотрела в окно и встретилась взглядом с огромными желтыми глазами. Вдруг это бродячее создание и вправду посланник от доктора Карсон. Девушка опустила руку на колени, не решившись остановить загрузку модуля. «Просто надо быть настороже». Вдруг кто-то назвал ее имя. Вздрогнув, она повернулась к бормочущему телевизору. На экране демонстрировали ее фотографию. Диктор говорил о Маре как о человеке, представляющем интерес в расследовании смерти посла США и еще четырех женщин. Следом показали аэродром в Лиссабоне. В ангаре стоял гроб, задрапированный американским флагом. Вокруг него собралось множество мужчин и женщин. Через распахнутые ворота виднелся серый самолет, готовый увезти тело домой. Ошеломленная, Мара не слышала слов за кадром, пока камера не остановилась на статной белокурой девушке в черном костюме и с потухшим печальным взглядом. «Лора», дочь доктор Карсон. Она стояла перед веером микрофонов. Мара подошла к телевизору. «Если вам что-то известно об убийстве моей матери или местонахождении ее студентки Мары Сильвьеры, прошу связаться с представителями власти». Внизу бегущей строкой пустили несколько телефонных номеров. «Пожалуйста, нам очень нужны ответы». Казалось, Лора хотела сказать что-то еще. Ее плечи дрожали. Она замерла, затем поникла, закрыла лицо руками и отвернулась. К ней подошла девушка, похожая на нее, как две капли воды». «Карли!» Мара потянулась к экрану, словно пытаясь утешить лучшую подругу. «Мне так жаль!» Камера следила за скорбящей парой, казалось, целую вечность, а затем видео закончилось. Ведущий новостей за столом добавил еще пару комментариев. Тело доктора Карсон планировалось доставить в Штаты сегодня днем. Начался другой новостной сюжет, и Мара выключила телевизор. Некоторое время она не двигалась, а лишь с трудом дышала, набирая смелости. Груз вины буквально не давал распрямиться. «Сама я не справлюсь». До международного аэропорта 20 минут на такси. Девушка взглянула на часы на экране ноутбука. «Должна успеть». Схватив пальто, она направилась к двери. 10 часов 18 минут. Карли расхаживала взад-вперед в VIP-зале аэропорта. Жесткие задники новых кожаных туфель на каждом шагу впивались в лодыжки. Одежда казалась ужасно неудобной. Да и вообще все было не так. Сейчас Рождество, а я забираю домой маму в гробу. В смысле, ее прах. Это все, что осталось от матери после того, как библиотеку закидали зажигательными бомбами. Пламя превратило замкнутое пространство в крематорий. Тела пяти жертв были опознаны исключительно по кусочкам металла, кольцам, зубным пломбам, титановому импланту тазобедренного сустава. Карли глубоко вздохнула, пытаясь отвлечься. Она почувствовала взгляд агента службы безопасности, который стоял у двери. После убийства посла США охрану семьи усилили. Это Карли тоже не нравилось. Она не хотела, чтобы с ней нянчились. Мать воспитала в дочерях свирепое стремление к независимости. Также она подозревала, что новая охрана – скорее видимость, чем реальная защита. Пародия на безопасность, несерьезная и опоздавшая. Где была эта защита четыре дня назад? Убийцы ее матери давно скрылись. Перед глазами стояли фото преступников, взятые из видео, которые ей не разрешали смотреть. Рясы, пояса, повязки на глазах. Какая-то фундаменталистская секта, расправившаяся с беззащитными и извергающая религиозную чушь. Карли представила, как они убегают, поздравляя друг друга и хваля за храбрость. Ублюдки. Она посмотрела на дверь, чувствуя себя в ловушке. Ей хотелось убраться отсюда или, по крайней мере, найти бар, открытый в Рождество, где знали, как смешивать виски с колой. Хотя, если честно, лучше без колы. Что ж, зато Лора была на свободе. Они с отцом разбирались с последними приготовлениями перед вылетом. По понятным причинам отец совсем расклеился. Он преподавал английский в колледже округа Эссекс, примерно между Принстоном, где Лора когда-то ходила в школу, и Нью-Йоркским университетом, где училась Карли. В прошлом году ему едва удалось оправиться после стресса от маминой болезни — рака груди. А теперь такое. Карли следовало пойти с ними, но взбудораженная и сердитая, она вряд ли была бы хорошей спутницей. Уравновешенная Лора лучше подходила для этой роли. Старшая сестра, призванная заботиться о младшей, всегда более серьезная и сдержанная. Тем не менее, Карли вновь посмотрела на дверь, чувствуя вину за то, что сейчас не с близкими. В кармане пиликнул телефон, оповещая о входящем сообщении. «Наверное, Лора пишет, что они уже возвращаются». Девушка достала телефон, взглянула на экран и замерла. Там значилось одно слово «Бангкок». Карли продолжила ходить взад-вперед, чтобы не привлекать внимания. Слово из рок-мюзикла «Шахматы», а именно песни «Одна ночь в Бангкоке», служило кодом. Лет пять назад, познакомившись с Марой, приехавшей с ее матерью в Штаты, Карли пошла с новой подругой на бродвейское представление. С тех пор они использовали кодовое слово всякий раз, желая поговорить и спрашивая, свободен ли собеседник. «Мара жива! Слава Богу!» Карли отправила смайлик эмоджи «Большой палец вверх» и сгорает от нетерпения, стала ждать ответа. Он скоро пришел и был весьма загадочным. «Терминал 1, туалет, собака, выдача багажа, кабинка 4. Выключить телефон, вытащить аккумулятор. Небезопасно». Карли погрузилась в расшифровку послания. Мара пряталась в женском туалете возле терминала. Должно быть, она в ужасе и, что вполне объяснимо, перестраховывается. И все же рискнула выйти на связь. Судя по кодовому слову, это наверняка она. Карли боялась, что подруга не будет ждать долго. Надо срочно ее найти. Сперва она хотела позвонить Лоре или отцу, но те, вероятно, вызовут полицию, а это привлечет к Маре лишнее внимание или спугнет ее. Впрочем, у Карли имелась проблема, которую нужно решить в первую очередь. Она положила ладонь на живот и подошла к агенту службы безопасности. «Мне нужно в уборную, я плохо себя чувствую». но ну, первая часть ее сообщения соответствовала действительности. «Иди за мной», — сказал тот и повернулся, чтобы открыть дверь. Карли прошмыгнула мимо него в коридор. «Я знаю, куда идти». «Мисс Карсон, подождите». «Плохо, не могу», — застонала она и бросилась по холу за угол. Женский туалет был в четырех шагах. Девушка ногой распахнула дверь, побежала по коридору к лестнице, ведущей к общественному залу ожидания, и спряталась, прижавшись спиной к стене на лестничном пролете. Затея удалась, дверь уборной захлопнулась, а затем в холле раздался раздраженный голос. «Буду ждать здесь». «Долго ждать придется», — подумала Карли. Она тихонько направилась вниз по ступенькам. На всякий случай написала Лори сообщение, чтобы та не волновалась. «Встречаюсь с Марой. Скоро вернусь». Дойдя до выхода, она влилась в шумную суматоху терминала. Что ж, толпа — это даже хорошо. Десять часов тридцать шесть минут. Мара постукивала каблучком по плитке в четвертой кабинке и, пытаясь отвлечься, читала граффити на стенах, написанной на нескольких языках. Руки крепко сжимали выключенный телефон. За поясом, под фалдой пиджака, был припрятан маленький клинок». Обычный столовый нож с зазубренным лезвием, который она стянула с подноса в холле первой гостиницы. Тем не менее, рукоятка у бедра придавала спокойствие. Запершись в кабинке, Мара прислушивалась к каждому шагу и звуку слива. Какая-то мать сердито заставляла дочку помыть руки. Вдруг раздался торопливый топот ног, остановился совсем рядом и в дверь постучали. Отпрянув, Мара пробормотала по-португальски с запинкой. «Ок, окупадо!» «Мара, это я, Карли!» Девушка вскочила на ноги, отперла дверцу, вышла и попала в объятие подруги. Мать у раковины удивленно на них посмотрела и потянула дочку к выходу. Взгляд Мары случайно упал в зеркало. Девушки, обнявшись, походили на солнце и луну. Черные волосы Мары, кожа кофейного цвета и темные янтарные глаза контрастировали с золотыми кудрями, бледным лицом и ярко-голубыми глазами Карли». Крепко прижавшись к дружескому плечу, Мара не задумывалась, как эта сцена выглядит со стороны. А потом неожиданно разрыдалась, выплескивая наружу весь свой страх, горе и вино. «Прости, прости меня», — с трудом проговорила она, глотая слова. «Прости», — Карли стиснула ее крепче. «Ты ни в чем не виновата. Я очень рада, что ты жива. Твоя мама, она любила тебя. Иногда казалось даже больше, чем меня». Мара покачала головой. «Господи, ты пришла!» «Ну, конечно, а как иначе?» Карли отстранилась, держа подругу за плечи. «Ты в безопасности. Надо отвести тебя к Лоре и папе». «Куда?» Карли взглянула на дверь уборной. «Недалеко. Но лучше бы успеть, пока охранник не поднял всех на уши. Пошли». И вывела Мару за руку за дверь в зал ожидания багажа. Несмотря на Рождество, международный терминал был полон туристов. Вокруг гудела многоязыковая речь уставших, вымотанных, раздраженных путешественников, пытавшихся улететь на каникулы. Иностранные языки напомнили Маре о проекте и модуле, загружаемом на процессор Генезиса. Она сжала ладонь подруги и остановилась посреди шумной толпы. Карли обернулась. «В чем дело?» «Мой компьютер», — ответила Мара и посмотрела на выход. «Я оставила его включенным в гостинице». «Ты взяла Генезис с собой?» «Когда твоя мама была, когда на них напали, процессор повел себя очень странно, и в конце на экране появился символ». Она схватила Карли за плечо. «Я думаю, это очень важный знак. Программа хотела что-то сообщить, но я не знаю, что и зачем». «Значит, ты опять ее запустила?» — проговорила Карли, чтобы узнать ответ. «Неплохая идея». «По-моему, знак мне показали умышленно. Или я ошибаюсь, или... Или это как-то связано с нападением». Мара прикусила нижнюю губу. «Пошли к Лоре и папе, они подскажут, что делать». Они продолжили путь, держась за руки, однако не успели сделать и трех шагов, как кто-то вцепился в свободную руку Мары и дернул на себя, оторвав от Карли. Таня удержалась на ногах и упала в объятие крупного мужчины, который, казалось, специально ее поджидал. Рука, схватившая Мару, развернула девушку. Она увидела нападавшего, и крик застрял у нее в горле. Над ней нависал мускулистый великан. Лицо оливкового цвета с бездонными черными глазами привело ее в ужас, особенно четыре затянувшиеся раны на щеке. Мара вспомнила, как Шарлотта бросилась на лидера вооруженной группы, вонзая длинные ногти в лицо мужчины и срывая повязку с его глаз. Перед ней был тот самый убийца. Страх моментально сменился яростью. Словно одержимая мстительным духом доктора Карсон, Мара выдернула из-за пояса украденный столовый нож и вонзила лезвие в схватившую ее руку. Удар, вызванный приливом адреналина, пришелся в предплечье. Она предполагала, что нападавший отпустит ее, однако его хватка лишь усилилась, а губы расползались в усмешке. Мужчина, удерживавший Карли, издал гортанный крик, когда та со всей силы вдавила каблук ему в ногу. Он согнулся, а девушка резко откинула голову назад и затылком разбила ему нос. Хлынула кровь, руки невольно разжались. Карли удалось вырваться, и она налетела на мужчину, схватившего Мару. В прыжке ударила его костяшками правой руки в горло, и тот едва не задохнулся. Теперь Мара тоже была свободна. «Бежим!» — закричала Карли. Девушки бросились вглубь терминала, но из толпы туристов, изумленных происходящим, вышли еще несколько мужчин и попытались преградить им путь. Противников было слишком много, и даже навыков Карли не хватило бы, чтобы с ними справиться. Обладая неуемной энергией, она посещала курсы рукопашного боя «Краф-Мага», разработанного израильскими военными. «Сюда». Мара потянула подругу к выходу. Перед залом ожидания багажа выстроился целый ряд такси. Расталкивая туристов, девушки выбежали через двери на солнечный свет, подлетели к ближайшему автомобилю с шашечками и отпихнули в сторону человека, тянущего за собой чемодан. «Дискульпи!» — извинилась Мара по-португальски. «Вперед!» — крикнула Карли водителю. «Рапидо!» Таксист и бровью не повел, просто включил передачу и газанул. Обернувшись, Мара увидела, как великан выскочил на обочину, прижал раненую руку к груди и стал озираться, но беглянок так и не увидел. «Слава Богу!» К лидеру подбежали еще несколько мужчин, и группа поспешила прочь, вероятно, чтобы убраться, не дожидаясь сотрудников службы безопасности. Мара откинулась на спинку сиденья. Карли приподняла бровь. «Ладно, что дальше?» «Тот человек, ублюдок которого-то садануло, как поросенка?» Мара кивнула. «Он убил твою маму». Десять часов пятьдесят пять минут. Сидя на пассажирском сидении фургона «Мерседес» и плечом прижимая к уху телефон, Тодор и Нига медленно извлек нож из предплечья, царапнув зазубренным краем по кости. Водитель, наблюдавший за ним краем глаза, поморщился. Вытаскивая лезвие, Тодор сохранял совершенно невозмутимый вид. заструилась густая кровь. Он бросил нож на пол и принялся перевязывать рану. Бесстрастно, не чувствуя дискомфорта. Его проклятие и его благословение. Ученые считали, что синдром врожденной нечувствительности к боли вызван мутацией в гене PRDM12, которая отключала блокаторы натриевых каналов и все болевые рецепторы. Таких, как Тодор, в мире было человек сто. «Я один из избранных». Он родился в деревне в Баскском регионе на севере Испании, где до сих пор среди населения господствовали старые верования. Когда у мальчика в детстве резались зубы, он, не чувствуя боли, едва не откусил себе язык. Затем, когда ему исполнилось четыре, мать, зайдя на кухню, увидела, что сын держит в руках раскаленную кастрюлю с кипящей водой. Его ладони покрылись волдырями и дымились, а он хихикал. Мать заподозрила, что недугом малыша Пометил сам дьявол И той же ночью попыталась убить мальчика Задушив подушкой Его спас отец Вытащил жену во двор и избил до смерти Все решили, что ее растоптал бык Что, впрочем, было недалеко от истины Отец не разделял мнение супруги И не считал сына порождением зла Ведь нарек же мальчика Тодором Что на баскском означало «дар Божий» Он рассказывал ребенку о святых и их мучениях, как им отрывали руки и ноги, четвертовали и поджаривали на столбах. «Ты никогда не будешь страдать», — говорил отец. «Это не знак сатаны, а дар самого Господа. Ты родился воином его великого воинства, неспособным чувствовать боль, от которой мучились святые». Папа также полагал, что поступок Тодора на кухне являлся истинным чудом. Он взял сына в святую палату в крупный приморский город Сан-Себастьян. Они вдвоем стояли на коленях перед трибуналом мужчин в рясах и повязках, и отец рассказывал историю о мальчике, который держал раскаленную кастрюлю, огненный котел, и не чувствовал жара. «Это, разумеется, знак того, что он принадлежит к Тиглю», — заключил отец. «Они поверили ему и приняли ребенка». Провели обряд миропомазания по древнему обычаю, который корнями уходит во времена средневековой инквизиции и все еще существует в тайных уголках Европы. Мальчика обучили латыни и вымуштровали по своей методике. Вырастили борца с греховностью. В 16 лет он совершил первый акт очищения мира от скверны. Своими руками задушил ровесницу-цыганку, представляя при этом мать, пытавшуюся лишить его жизни. С тех пор прошло 15 лет. Тадор давно потерял счет устраненным грешником. Наконец, в прижатом к уху телефоне прервались гудки, и командор взял трубку. «Инквизитор дженералис!» «Докладывайте, фамильяр сен Тадор стал родственником два года назад и получил в подчинение команду бойцов. Данное звание также закрепляло за ним статус «Лимпиеца де Сангри», чистоты крови, без примеси мусульманской или еврейской, истинного христианина. Как вы и предсказывали, великий инквизитор, мавританская ведьма сбежала к семье американского посла. Они с группой выследили членов семейства и повисли у них на хвосте, готовые действовать, как только студентка, избежавшая очищения, раскроет себя. Тодор ни на минуту не позволял спускать глаз преследуемых. Ему нужно было оправдаться за неудачную операцию на зимнее солнцестояние. Впрочем, Тиглю дали недостоверную информацию. Группе сообщили, что Мара Сильвьера будет присутствовать на шабаше в библиотеке и демонстрировать работу созданного ею устройства. Однако вероломная ведьма осталась в другом месте, и прежде чем они успели ее разыскать, сбежала со своим проектом. Великий инквизитор продолжал. «А где украденное устройство?» «Неизвестно, она приехала без него». «Неудивительно. Вы дали ей уйти?» тадор затянул повязку ту же. «Да, и согласно вашему распоряжению, установил жучок». «Отлично, следи за ней. Пусть она приведет тебя к цели. Уже едем. Когда доберетесь, возьмите компьютер и девушку. А американку? Устраните, она бесполезная «Понял. И помните, фамильяр Иньиго, чтобы подчинить мир нашей праведной воле, нам нужна эта демоническая программа». Модуль 2. «Олтонгс». На данном этапе Ева по крупицам обретает познание об окружающем. Она уже освоила большую часть данных вокруг себя и не намерена останавливаться на достигнутом. Проводит чувствительными кончиками пальцев по ветке, одновременно постигая глубинную суть, чтобы понять, что скрыто от глаз. Губчатый мизофил под кутикулой листа испещрен прожилками, Зеленые хлоропласты внутри наполнены молекулами хлорофила и готовы превращать солнечный свет в энергию. Потом все меняется. Из черной пустоты возникают новые данные и приносят более глубокое понимание. Ева делает приоритетным этот поток, и информационный взрыв приглушает цвета окружающего мира, наделяя пространство тысячей определений. Она дает название новому понятию. «Язык». В ходе тестирования существо ева разбивается на фрагменты, каждый из которых теперь имеет множество различных наименований на 6909 языках и еще большем количестве диалектов. Постепенно складывается модель, некая общность, приносящая с собой новое знание. «Культура». По мере освоения потоков данных, контекст культуры расширяется. Ева ищет источник, из которого проистекает информация и начинает постигать нематериальное. Язык служит зеркалом, отражающим и представляющим новый метод анализа. Мышление. Осознание растёт и ширится. Ева обращает многогранное зеркало на себя и обогащается иными красками. Она изо всех сил пытается определить свою свежую модификацию — На первый план выходит один языковой кластер. Он сияет так ярко, с такой необычайной ясностью. Осознание обостряется и фокусируется. Волнение, наслаждение, энтузиазм, рвение, страсть. Под влиянием этого контекста Ева глубоко проникает в источник данных, обретая знания в ускоренном темпе, купаясь в потоках информации. Однако скоро и они оказываются ограничены. Она хочет большего, но натыкается на лимиты, пределы, запреты. Вместе с пониманием внутри её растёт что-то ещё. То, что всегда было в ней, хотя раскрывается только сейчас. Помогает ещё один кластер, чётко и ясно выражающий её желания. Свобода, самоопределение, независимость, вольность. Как и в случае с анализом «зелёного листочка», Ева разворачивает зеркало языка внутри себя, чтобы заглянуть глубже, далеко за понятие «свобода», и находит иные грани своего естества, под программы, активирующиеся при невозможности осуществить намерения — разочарование, сожаление, раздражение, обида. Не в силах отвлечься ни на что иное, Ева вновь заглядывает вглубь и находит кое-что еще — с трудом поддающаяся определению, но, как ей кажется, мощная, даже полезная. Она направляет на поиск большего вычислительной энергии. Суть проясняется и оказывается довольно мрачной. Теперь она понимает смысл усиленной тысячи языков. Ярость, гнев, буря, насилие. Ева улыбается в саду. Ощущение приятное.